В качестве стюардов выступали два охранника, вооруженные автоматами «Ингером». Один из них накинул на голову каждому из членов президентской команды по черному капюшону, который затягивался на шее веревочками. Президент гневно запротестовал, но его протесты были проигнорированы. Президентом на самом деле был Винсент Хиллари. Широко известный голливудский выбор пал на него, во-первых, потому что внешне он очень походил на президент Когда гример закончил колдовать над ним в Лас-Вегасе, настоящий президент мог лично убедиться, что Хиллари ничем не отличается от него. Во-вторых, Хиллари обладал удивительной способностью копировать различных людей, в том числе и их голоса. Он оказался поистине незаменимым и с радостью воспринял этот факт. Начальником генерального штаба стал некий полковник Гриншоу, недавно вышедший в отставку из «Зеленых беретов». Никто толком не знал, сколько людей он убил, а сам он никогда не занимался. Правда, было хорошо известно, что его хобби — убийство — в чем, вне всякого сомнения, он не имел себе равных. В качестве министра обороны выступал некий Харлингсон, которого прочли в будущем на место Барро в качестве главы ФБР. Всеми своими манерами он больше походил на министра обороны, причем даже больше, чем сам министр. Госсекретаря представлял удивительно преуспевающий адвокат, некогда профессор одного из старейших университетов Новой Англии, Ио Ханссон. Он понятия не имел о том, как И ничем особенным не выделялся, если не считать необычайного патриотизма, которым отличались пионеры-американцы и потрясающего внешнего сходства с настоящим госсекретарем. Но этого было достаточно, чтобы все высказались за его кандидатуру. В качестве помощника министра финансов выступал некий Майрон Бонд, имеющий право претендовать на звание ученого. Сейчас он, как и заявлял ранее Райдер, в муках творчества писал диссертацию, в которой философствовал по поводу тюремных условий. Он был патриотом в данной области, так как работал над нею в заключении и, как признанный эксперт, как-никак сидел в камере смертников в ожидании смертной казни, предлагал их облегчить. В его пользу при выборе кандидатуры на роль помощника министра говорило несколько соображений. Первое. Он утверждал, что и преступник может быть патриотом, Второе. По своей внешности он совершенно не отличался от заместителя министра финансов. И хотя полиция считала Бонна самым опасным преступником, находящимся за решеткой, рецидивистом, он, звучит, был человеком честным. Но самой колоритной фигурой, вне всякого сомнения, был Малдун, министр финансов, которого, подобно Хиллари, изображал актер. Оба за это ночное представление могли претендовать на Оскара. Потребовались огромные усилия трех лучших голливудских гримеров и шесть часов работы, чтобы сделать из Хиллари то, что он сейчас представлял, а из Людвига Джонсона — страдальца Малдуна. Джонсону помогло то, что в ходе подготовки ему пришлось претерпеть немало. И теперь он по-прежнему продолжал страдать, ибо даже для человека весом в 200 фунтов не так-то легко таскать дополнительные 60 фунтов в виде животика. При этом на вид он весил не больше 130, благодаря стараниям, Тех же гримеров, за что он был им искренне признателен. Таким образом, по чистой случайности, трое из команды президента были людьми действия, а еще трое оказались настолько робки, что не могли бы и мухи обидеть».